Глава 16. Автоматная очередь затихла, но сразу же раздалось еще. Заднее стекло в Лендровере разбилось, браток рядом с ним припал к земле, а следом раздался громкий крик. «Кто волыну достанет, завалю нахуй!» Говорил, не знаешь, где он. Душман хмыкнул и стряхнул пепел с сигаретой. Только мы с ним и стояли, остальные прижались к земле. Один поднял голову, но выстрел сбил боковое зеркало рядом с ним. Браток пригнулся глубже. «Стоять нахуй!» — кричал Женя. Он выломал доску в заборе, куда и просунул ствол автомата. Сам не высовывался, только целился из укрытия. Братва оглядывалась на душмана, а тот спокойно курил. «Зря ты так, парень», — сказал он. «Лучше сдавайся». «Еще выстрел!» Лаяли собаки, ревел напуганный индюк у меня на заднем дворе. Люди благоразумно не выглядывали, чтобы посмотреть, что здесь происходит. «Считаю до десяти!» — крикнул Женя. «Или валю вас всех! У меня и гранаты тут есть!» Душман медленно поднял руки и дошел до Нивы. Автомат целился в него, но иногда переходил на другого. Один полез в карман куртки, но я подсокал языком. «Не успеешь», — сказал я. «Поехали, братва!» Душман закрихтел и уселся на сиденье. «Чего нам просто так дохнуть?» Он завел Ниву, остальные торопливо расселись по машинам. Уехали все. Женя вышел из калитки, продолжая целиться из АК-74 им вслед. «Хотел их нахрен всех положить», — сказал он и повесил автомат на плечо. «Да не хватило барашка, они бы тебя грохнули. Так что поднапугал их. Видел, как все пересрались?» «Видел. Валим». «Ага, не спорю». Я быстро заскочил домой, чтобы запереть дверь и взять чехол с ружьем. Сразу уселся за руль Луаза. Женя на место пассажира, держа автомат коленями. Запасной рожок положил в бардачок. Туда же две гранаты и ТТ, которые он сегодня отобрал. А в ноги поставил китайскую полосатую сумку. «А там что?» — спросил я. «Взрывчатка?» «Пирожки с капустой. В столовке взял сегодня. И еще жрачки. Ты же точно ничего не взял». «Ничего». Ехал я не напрямик, а через переулки, которые знал с детства и сейчас вспоминал. Тут они замучаются нас искать. Там дальше быстро переехать через трассу в глухом месте и сразу в поле. Потом через лес, и мы далеко от города. Там подумать, куда рвать дальше. Женя, глянь Родионовскую папку с бумагами. Что там? Я в них будто понимаю. Все равно глянь, надо знать. Есть смысл их Крюкову передавать. Нас подбрасывало на каждой ямке. Я ехал, думая, что делать дальше. Вариант играть в Рэмбо здесь точно не пройдет. Рано или поздно завалят. Только брать своих и рвать отсюда подальше. Хотя мне очень этого не хотелось. Ведь в городе оставались незаконченные дела. — Тут хрен просыш! Женя переворачивал листы, не забывая поедать пирожок с капустой. «На что-то мутное. Вот аренда у города за какие-то копейки. Это, наверное, тот второй зал, который вдюсш». Семёнычу его передали, но тут расписка с его подписью, себя оставили, что он им его пересдаёт, какому-то о, -о, о золотой ключ». Семёныч даже не посмотрел, что подписывает. Нас подбросило на Янке. Женя придержал автомат, продолжая копаться в бумагах. «Какой-то Черкизов подписан. Подставное лицо, наверное. Во, Родионов еще автоматы игровые заказал. Предоплату сделал. А Фролов перед этим взял деньги со счета фонда, который спонсирует избирательную кампанию Крюкова. Вот ты даже расписка есть от Фролова. Хе, все в папочке». Женя достал второй пирожок. Да они этого Крюкова поимели без мыла. Крюков должен был совместно с Родионовым секцию переоткрыть. А Родионов с Фроловым на его бабки купили себе игровые автоматы во второй зал. А будут чесать, что там спортивная секция по бумагам. Крюков же не поедет заниматься. Сфоткается пару раз у вывески, и все. Он же в депутаты уедет. Чё ему в Новозаводске потом делать? А говорил, не разбираешься в этом. Ха, сам не ожидал. Ладно, суть я вроде понял. Я выехал на трассу, которая шла вокруг города, и с нее же сразу съехал на обочину и выехал в поле. Съехали вниз под крутым углом, потом забрались на горку, а вездеходный луазик вывез. Они хотели забрать себе тот зал, который был у Семеновича в пользовании. Сказал я, выруливая. Но должны были дать второй зал ему для секций, но не дали. Вернее, дали, но сразу отобрали. Ну да, ехоны. Женя доел пирожок и закурил. Думали, Фрол меня запугает, чтобы я больше Крюкова не беспокоил. Может, потом бы меня грохнул, вполне мог. Крюков и сам говорил, все вопросы с Фролом. Ему некогда с таким разбираться. Получается, они с Радионовым Крюкова кинули, а подставили меня. Вместо секции будет второй зал, а весь пивзавод охотится за нами. И что нам делать? Женя достал уже третий пирожок. Или сваливать, или подождать, когда все схлынет. Тогда я с Крюковым связаться, объяснить. «Хорошо, что ты никого не завалил, тогда бы не получилось. Нас бы и братва искала, и менты тоже. А так...» «Надо все равно с ними разобраться», — спокойно произнес он. «С некоторыми. С Родионовым уж точно. И тем придурком психованным, который на девок лезет. А с Фролом пусть Крюков сам решает, кто кого кинул. Так что не дело нам уезжать». Пока перекантуемся где-нибудь. Я выехал на проселочную дорогу. Тут лужи и ямы. Эти паркетные джипы-братвы здесь не проедут, но Нива вполне может. Но вот если бы я руку не сломал Фролу, Женя задумался, — может, было бы полегче разговаривать? Нет, он бы меня порезал или пристрелил бы потом. Все ты правильно сделал. «Ну так должен же тебе. <свят> Ты же меня тащишь везде за собой. А то бы бухал я сейчас. Это я тебя должен». «За что это?» — он удивился. Я махнул рукой. «А за то, что тогда, в прошлый раз, я оставил его одного, никому не нужного. Вот он и погиб. А человек сейчас жизнью рискует за меня. Кто еще на такое способен?» «Но этот должок я возвращаю. Главное — выпутаться из этой истории живыми». «А ты молодец, волк», — сказал Женя, встряхнув руки. «Не сдрейфил, как стрелять начал. Обычно, когда пули над головой летят, душа куда-то вниз уходит. Или вообще выходит. Вонь потом от нее стоит, и штаны не отстирываются. У новобранцев часто так, не привыкшие еще». Ну, я же знал, кто стреляет. Сразу понял, что ты. А ты помнишь, где дача у моей бабки была? Ездили же тогда перед армейкой, помнишь? И девок тогда брали. Ха -ха. Эту рыжую и эту блондиночку. Сейчас туда нельзя. Они могут узнать про твою дачу. Давай-ка знаешь куда? Я задумался, выворачивая руль. Машина заезжала в лесок. У деда друг был. Помнишь, они с ним в шахматы играли постоянно? У него борода еще была, как у Льва Толстого. Что-то припоминается, — Женя задумался. Он же вроде умер. Да, а дед говорил, что дача без дела стоит. Родственники за нее судятся, но продать не могут. Найти бы ее, там перекантуемся. Хреново, что бензина мало, а на заправках телефоны, там сразу про нас скажут. Я опасался, что задачным поселком тоже могут следить, поэтому объезжал его у реки, где проехать было сложно. У поселка были машины, но обычные, на таких братва не ездит. Некоторые горожане, вместо того, чтобы гулять, приехали на выходные сюда поработать на даче. Видны поля с ровными рядами картошки и стены подсолнуха. Заросли травы огромные. А уж у нужной мне дачи так вообще полынь вымахала почти выше забора. Зато тот домик я вспомнил сразу. Мы в прошлом году с дедом ездили сюда, посмотреть, что творится. Дача на отшибе и стояла чуть на холмике. Неплохое место, и вокруг есть дома. Но слишком близко к городу, могут приехать сюда. Да, пока обыщут дачу деда, потом покойной бабки Жени. А все они в разных местах, но... А бензина надолго не хватит, чтобы уехать далеко. Как бы поступить? «Давай машину в другом месте оставим», — предложил я. «А сами сюда. Никто не знает, где мы будем сидеть». Во, точно! В какой-нибудь другой даче бросим. Пусть там хоть обыщутся». В километре отсюда, с другой стороны поселка, нашли еще одну заброшенную. Судя по траве, в этом году сюда точно никто не приезжал. Мы открыли разбухшие деревянные ворота и загнали машину внутрь через заросли крапивы, потом закрыли. Здесь даже домика не было, только распахнутый сарай, откуда вытащили все. Но зато за забором машины не видно. Могут выдать следы. Но уже вечерело, а даже если как-то найдут, мы сами-то будем с другой стороны. Осторожно пробрались через крапиву назад. Женя несколько раз крепко сматерился, когда его обожгло, и вернулись к той даче друга деда Бори. На территории был одноэтажный домик, в котором из мебели остался только сломанный деревянный стол, шкаф с выломанной дверцей и две табуретки. «Еще была печка, которой мы пользоваться не могли, и просторный чердак. На него мы и залезли, чтобы видеть, кто подъезжает к поселку со стороны трассы». «Ты только пирожки взял?» — спросил я, когда мы устроились. «Не только. Как знал, что придется покататься». У него еще была с собой горсть таблеток сухого топлива и две пачки китайской лапши с иероглифами. «Не доширак». Сам доширак тогда мало кто покупал, он был намного дороже. Вкус у этой лапши очень специфичный и слишком острый из-за приправ, но есть было можно, если привыкнуть. На первом этаже мы нашли алюминиевую посудину, в которой смогли разогреть немного воды и заварить мелкополоманную лапшу. Женя тем временем собрал дедово ружье-вертикалку и поставил у стенки рядом со своим калашом. «Ты его с Чечни привез?» — спросил я, кивнув на оружие. «Не, тут купил». Он быстро ел лапшу пластиковой ложкой, которая лежала в пакете. «Москвича же тогда продал и купил у прапора одного. Хотел сберкассу вынести. Ну и планы у тебя». «И не говори. Но откладывал-откладывал, а калаш так и лежал в подполье. Стыдно было мне грабить, представь себе». Вот и не пошел на дело. Поужинали лапшой и остатком пирожков. Света на даче не было, таблетки мы затушили. Посмотрел еще раз бумаги, которые оставил мне Родионов. Женя понял все правильно. Сейчас Родионов, наверное, волосы на себе рвет, что такой компромат забыл. Его пивзавод за это закопает. И Фролова тоже. Вот его-то бойцы наверняка нас ищут, чтобы застрелить на месте, а все бумаги сжечь. Может, надо было отдать папку душману? Не, откуда я знаю, что он хочет? Лучше лично Крюкову в руки. Было тихо, только комары жужжали. Где-то неподалеку играла музыка, наверное, это дачники слушали перед сном. «Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет», — пел Валерий Сюткин старую песню. Вскоре музыка затихла. Женя сидел у прохода, смотрел в сторону дороги. «Ты поспи», — предложил он, — «а я погляжу». «Давай лучше я, а ты поспи». «Ты привычнее, сразу уснешь, а я ворочаться буду. Лучше понаблюдаю, потом разбужу, как спать захочу». «Лады». Женя растянулся на досках, закрылся своей новенькой джинсовкой и захрапел меньше, чем за минуту. Но еще через десять минут я его поднял. «Приехали?» — шепотом спросил он. «Да». Мы заняли позицию прохода, осторожно глядя на джипы вдали. В свете фар видно людей. Все взрослые мужики, а не молодые наглые спортсмены. На первый взгляд, будто какие-то работяги приехали на рыбалку. Но среди приехавших машин была синяя Нива Душмана, да и его самого видно среди других. Вот среди них он смотрелся своим. Если бы не калаши в руках у каждого работяги, точно бы спутал их с рыбаками. — Душман своих афганцев подтянул, — прошептал Женя. — Серьезно он обозлился. Ага. Другие места, значит, обыскали, но все равно рыщут рядом с городом. Тихо сидим. Это явно все бывшие военные, а не простые бандиты. Таких автоматной очередью не напугаешь. Они осторожно осматривали дачи, искали машину, но и не беспокоили обычных дачников. Иногда только спрашивали тех, кто не спал. Хорошо, что мы не ехали у всех на виду, нас не видели. Не должны были видеть, но бывает всякое. Один раз прошли мимо нашего участка, я слышал шелест травы. Двое с калашами, оглядели двор, пошли дальше, переговариваясь по ручным рациям. Я не расслаблялся, вдруг уловка. Женя залег с автоматом, будто чего-то ожидал. Они пока еще не наткнулись на машину, что радовало, но искали основательно. Даже разглядывали следы, светя фонариком. Явились бы днем, наверняка бы уже нашли луазик. Но заросли крапивы спасали. Никто не хотел туда лезть по темноте. «Подкрепление к ним едет», — очень тихо шепнул Женя. «Я и сам видел. С громким ревом и с включенными фарами дальнего света в нашу сторону быстро неслась машина». Этот черный БМВ совсем не подходил для таких дорог. Я очень внимательно смотрел, как из нее вылезло несколько крепких телохранителей, а среди них... — Крюков? — Женя удивился. — Ему-то что надо? — Лично захотел нас прибить. — Нет, тут что-то другое. В сумерках лица не видно, но это он. Движение нервное, будто выпил. Душман тем временем что-то сказал в рацию, и его боевая группа отходила на исходную позицию. «Решили, что не нашли», — предположил Женя. А Крюков вышел вперед. «Волков!» — взревел он изо всех сил. «Выходи! Ты где-то здесь, тебя видели! Кто это, падла? Ты же знаешь! Скажи мне!» А ком он?» — удивился Женя. — А я уже догадывался, кого он может искать и почему.